Веселые ребята были первой советской музыкальной комедией. Ее поддержал Горький. «Нужно», — говорил он, — «чтобы советское кино развивало этот полезный нам вид искусства». Фильм имел необыкновенный успех у зрителей. Жизнерадостный фильм для жизнерадостных людей, как и они. Он был полон уверенности в том, что талант- это величайшая ценность, и в нашей стране он рано или поздно найдет себе признание. Оездарность, зазнайство, назойливая самоуверенность будут посрамлены. И музыка, и трюки, и сам сюжет, и эксцентричные поведения героев. Всё это, как весёлый хоровод, увлекало за собой. Но главное, фильм покорял какой-то бессознательной, изнутра идущей уверенностью, что человек нового общества все добудет, поймет и откроет. Фильм полюбился всем, от мала до велика. Стало приходить множество писем с выражением восторга, с поздравлениями и с пожеланиями, а в некоторых были критические замечания, советы, даже недоумения. — Дорогой товарищ Утесов, вы молодец, что сумели с пастуха стать дирижером и музыкантом. — Это очень хорошо, но одного я вам не могу простить. — Как вы, пастух, человек пролетарского происхождения, могли влюбиться в Елену? Ведь она буржуйка. А вот Анюта — рабочая девушка, и голос у нее замечательный. Елена же не поет, а рычит. «Это ваша серьезная ошибка». Я ответил девушке, «Вы правы, Наташа, но уверяю вас, что это вина сценариста». Жизнерадостный фильм покорял не только советского зрителя, но зрителя в любой стране, где бы он ни демонстрировался. Огромный успех на фестивале в Венеции, в Нью-Йорке, где о нем писали. «Вы думаете, что Москва только борется, учится и строит?» «Ошибаетесь! Москва смеется! И так заразительно, бодро и весело, что вы будете смеяться вместе с ней!» Сам Чарли Чаплин, мастер комедии, написал, что «До да веселых ребят американцы знали Россию Достоевского. Теперь они увидели большие перемены в психологии людей. Люди бодро и весело смеются. Это большая победа. Это агитирует больше». чем доказательства стрельбой и речами. Конечно, как первый опыт, как проба пера, веселые ребята были несвободны и от недостатков, действительных и мнимых. Энергия била в нас через край, и нас упрекали за чрезмерную эксцентричность, преувеличение. Особенно доставалось моему кости неугомонный характер которого никак не укладывался в нормы и параграфы умеренности. И все же, несмотря ни на что, веселые ребята сыграли свою большую роль в истории создания советской кинокомедии, и этого у них не отнять. Заслуги авторов, руководителей и участников этого фильма были отмечены правительством. Я радовался вместе со всеми и успеху картины, и любви к ней зрителей, но должен признаться, что от этих самых веселых ребят мне нередко приходилось впадать в грусть. Я расскажу об этом не только для того, чтобы выговориться и облегчить душу, и уж, конечно, совсем не для того, чтобы сказать, что мне не додали порции славы. Картина прошла по всему миру. Чего же лучше? Я расскажу об этом, чтобы восстановить истину. Когда в Москве состоялась премьера фильма, я был в Ленинграде. Получив правду и известие, я с интересом стал читать большие статьи, посвященные веселым ребятам, и не мог не удивиться. В обеих статьях были указаны фамилии режиссера, сценаристов, поэта, композитора, всех исполнителей. даже второстепенных ролей, и не было только одной фамилии, моей. Будь это в одной газете, я бы счел это опечаткой, недосмотром редактора, но в двух и центральных это не могло быть случайностью. Естественно, я бы но вскоре все стало проясняться, ибо до меня начали доходить слухи, что обо мне распускаются всякие небылицы. Темперамент воображения сплетников разыгрался до того, что они даже убежали меня за границу. Прошли годы, и неутомимые и веселые ребята выдали мне новую порцию огорчений. Без моего ведома фильм был переозвучен частично. Песни Кости Потехина стал петь другой певец. Ему было сказано, что это делается по моей просьбе. Результаты этого переозвучивания сказались тут же. В редакции газет посыпались письма с возмущением и протестами, даже обвинениями в искажении творческого документа определенной эпохи, каким является этот фильм. Мне и зрителям обещали вернуть Косте Потехину его голос, но обещанного, как известно, три года ждут. Спасибо телевидению. что оно показало подлинный экземпляр, хотя и значительно потрёпанный Но на этом сюрпризы веселых ребят не кончаются. Пришло время искать этому фильму место в истории советской кинематографии. И вот в бюллетене Госфильма Фонда в выпуске третьем сказано «В фильме виртуозно использовалась музыка Дунаевского, которого Александров открыл для кино». Я утешаюсь тем, что веселые ребята по-прежнему бодро шествуют по экранам и веселят зрителей. Впрочем, они мне не все печали, приносили радости. Когда отмечалось пятнадцатилетие советского кино, Александров получил орден Красной Звезды. Любовь Орлова — звание заслуженной артистки, а я — фотоаппарат. Веселые ребята не были моим кинематографическим дебютом. До этого я уже снимался в немом кино. Самый-самый первый раз, от которого не осталось у меня ни снимка, ни кусочка пленки, ни даже сюжета в памяти. Я играл адвоката, защитника лейтенанта Шмидта, Зарудного, в картине «Лейтенант Шмидт», а через несколько лет в двух больших фильмах, не ставших шедеврами кинематографии и не соблазнивших меня на переход в великое немое искусство. Вы ж понимаете, что превратить меня в немого трудно, легче в покойника. Потом, во время войны, я снялся в нескольких киноконцертах. Этот жанр был тогда очень распространен. Пленка сохранила исполнение нескольких песен «Адесит Мишка», «Раскинулось море широко», «Пароход», «Будьте здоровы, живите богато», «Жди меня», «Темная ночь», которую, кстати, я пел задолго до фильма «Два бойца». Многие эти кадры можно видеть теперь в фильме с песней «По жизни», который в 1971 году сняло телевидение. В него вошли и многие архивные материалы, В частности отрывки из фильма Международная карьера спильки шпандеря, а также сцены из музыкального магазина. Мои ранние работы в кино и веселые ребята разделены годами. После большого перерыва я особенно остро ощутил, как изменился самый метод работы кинематографа с артистом и позавидовал молодому поколению. Самым приятным для меня впечатлением от съемок этого фильма было именно то, что я перед камерой мог, да не мог, должен, обязан был вести себя естественно и просто, и порой я действительно забывала о камере. Как ни странно, я убежден, что нигде четвертая стена Станиславского так не нужна актеру, как в кино». Нет, с моей точки зрения, труднее задачи, чем создать ее для себя перед камерой. Мертвый глаз объектива, а рядом с ним деловые глаза и озабоченные лица операторов и режиссеры, думающих, конечно, о том, как снять тебя получше, действуют на меня отрезвляюще и расхолаживают. От них никак не удается полностью отгородиться. Хотя, может быть... Им самим деловое настроение и не мешает воспринимать твою игру непосредственно и эмоционально, но в их глазах это редко отражается, а для меня глаза зрителя — всё. Однако вернёмся к нашим джазовым программам. Музыкальный магазин заканчивался песней Дунаевского «Счастливый путь», которая быстро стала популярной. После успеха спектакля эта песня и нам самим стала казаться пророческой. Перед нами было много дорог, и все счастливые. Мы бесстрашно вступили на ту, что представлялось нам наиболее обещающей. Успех джазового переложения классической музыки натолкнул нас на мысль поставить программу на тему оперы «Кармен». «Кармен и другие». Возможностей тут было множество. Здесь можно было пародийно обыгрывать и ситуации сюжета, и оперные штампы. Мы до предела развили то, что открыли в предыдущем спектакле, добавляя соли и перцу в знакомые мелодии, делали их по-джазовому острыми и своеобразными. Но недаром считается, что самое трудное испытание — это испытание успехом. После музыкального магазина наш оркестр увеличился вдвое. Возникла балетная труппа из сорока девушек. И в нашем представлении появилось что-то фундаментальное, солидное. Оно утратило легкость, камерность, лиричность, интимность в хорошем смысле слова. Это было, конечно, огорчительно. Но это означало, что надо учесть ошибки и не повторять их. Мысль и желание... Верные. Только все дело в том, что ошибку часто осознаешь, особенно в искусстве, не тогда, когда ее совершаешь, а когда она уже сделана. Но промахи этого спектакля относились больше к постановочным моментам, а не к идее джазового переложения классической музыки. И в дальнейшем мы постоянно включали в свои программы симфонические произведения Чайковского, Прокофьева, Дебюсси, «Глинки», «Хачатуряна». Новые программы мы выпускали ежегодно, и для каждой старались найти не только новые содержания, но и какие-то новые принципы, новые пути для движения вперед. Программы эти получались то лучше, то хуже, и если они иногда оказывались не такими, какими бы я хотела их видеть, то не от лености мысли, не от самоуспокоенности, Не от самоуверенности, а от слишком большой увлеченности, которая иногда слепит, от боязни повторений, боязни топтания на месте. Тремя вещами горжусь я в своей жизни. Тем, что первым начал читать советские рассказы на эстразе, что придумал театрализованный джаз, что первым начал петь советские лирические песни. Почти с самого начала, но особенно с джаза на повороте, я все больше убеждался, что советская песня должна стать основой нашего репертуара. И вскоре уже я не мог себе представить, что мы выйдем к зрителю без новой песни. Для меня, как артиста, песня имела исключительное значение. Она помогала мне, лично мне, вступать в душевный контакт со зрителем, ощущать себя заодно со всеми. «Быть в общем единстве». В песне, которая шла непосредственно от сердца к сердцу, возникал мой диалог с людьми. Через песню я мог делиться с ними своими мыслями и чувствами. моей песни — это моя лирическая речь, обращенная ко всем. У эстрадных певцов, как ни у каких других, есть такая счастливая возможность говорить со зрителем от своего лица. ибо в оперном и камерном пении певец чаще всего хоть и главный, но все же инструмент в общем ансамбле. В двух наших программах «Два корабля» и «Песни моей родины» советская песня была представлена особенно широко. Странные судьбы бывают у песен, одни рождаются и в самом своем младенческом возрасте умирают, не успев даже утвердить свой голос. Другие живут долго и незаметно исчезают. Третьи ярко сверкнут, быстро износятся и угаснут. Есть песни, которые живут, умирают и снова возрождаются. Вот, например, «Раскинулось море широко». Это песня начала века. Песня, которую я пел еще в детстве, Да и кто не пел ее в Одессе? А потом она была забыта, и вдруг через тридцать с лишним лет снова завоевала сердца слушателей, и, может быть, даже больше, чем прежде. В спектакле «Два корабля» в первом акте показывался старый флот и трудная доля матроса, а во втором — советский флот с его морской дружбой. осмысленной дисциплиной, товарищеским отношением между командирами и подчиненными. Естественно, что второй акт шел на советских произведениях. А вот для первого нужно было что-то контрастное — песня с трагическим сюжетом. Мы долго искали ее, пока я не вспомнил песню своего детства. Она снова полюбилась». Ее пели повсюду, много, часто, даже, может быть, слишком часто Таких воскресших песен можно назвать немало Любой хороший ансамбль песни и пляски считает своим долгом Разыскать и возродить какую-нибудь старую песню По-современному аранжированные Эти полезные ископаемые искусства и новым поколениям приносят радость Песня «Раскинулась в море широко» стала так популярна, что некоторые наиболее находчивые слушатели приписывали себе ее авторство. Да вот совсем недавно я получил письмо от одного человека, который с самым серьезным видом утверждает, что эту песню он написал в 1942 году и посвятил ее своему товарищу, погибшему во время перехода из Керчи в Новороссийск. Вот ведь какое бывает... Смещение представлений о времени и пространстве у слишком впечатлительных людей. Секрет одной песни я рискну теперь открыть, даже несмотря на то, что может возникнуть ассоциация с находчивыми слушателями. Я не утверждаю, что и сейчас все знают эту песню, но в свое время она была достаточно популярна. Это «Спустилась ночь над бурным Черным морем». В некоторых сборниках ее помещают в разделе «Народные». Есть даже люди, которые убеждали меня, что слышали ее в начале века. Историю этой песни знаем только я, тромбонист нашего оркестра Илья Фраткин и весь оркестр того периода. Когда раскинулось в море широко, было так запето, что петь ее с эстрады было уже неловко, я подумал, «Это хорошо, что песня ушла в народ, но теперь надо заменить ее родственной по духу?» Фраткин изредка писал текст для песен, и это у него получалось совсем неплохо. Однажды я ему сказал, «Илюша, надо написать песню, похожую по настроению и содержанию, но раскинулось море широко. Я уже и музыку сочинил, вот послушай». Я напел ему мелодию. Мелодия ему понравилась. Оставалось найти только конкретную тему песни. Тема, тема! Вдруг меня осенило воспоминание. Вакулинчук, матрос с Потемкина, погибший за товарищей. У его ног я мальчишкой стоял на одесском малу. Надпись на его груди. «Один за всех!» и все за одного, никогда не уходила из моей памяти. Илюша, песня должна кончаться этой фразой. Один за всех и все за одного. Фрадкин написал стихи. По-моему, хорошие стихи. Но открываться в своем авторстве мы боялись. Опасались насмешек, недоверия, высокомерного отношения к композиторско-поэтической самодеятельности артистов. Мы решили скрыться под псевдонимом «Народное». «Народ у нас могучий, все выдержит, и даже нашу песню», — решил я. И пошел к одному из начальников, ведавших в то время искусством. «На днях», — сказал я ему, — «я получил письмо от старого матроса. Он переслал мне песню, слова и несколько строчек нот. Он и его товарищи распевали ее в начале века. «Спойте», — сказал руководящее лицо. «Спустилась ночь над бурным черным морем», — запел я взволнованно. «Как-никак тайный, а все-таки автор». Начальник слушал, и в глазах его были все те чувства, на которые мы с люшей и рассчитывали. Когда я окончил, он сказал, «Ну...» Скажите мне, товарищ Утёсов, почему народ может сочинять такие замечательные песни, а композиторы и поэты не могут? Ах, как хотелось мне ему открыться! Но я боялся, что тогда песня понравится ему меньше. Вот и вся тайна. В своё оправдание могу только сказать, что подобные мистификации в искусстве, даже и классическом, известны. мэриме Мэ выдавал свои драматургические опыты за театр Клары Газуль. Знаменитый скрипач Крейслер объявлял свои произведения обработкой сочинений старинных композиторов «Прелюдия Аллегро Пуниани Крейслер». Никакой Пуниани ничего подобного не писал. Но это выяснилось уже тогда, когда Крейслеру было не страшно сознаться в содеянном подлоге. Как мне теперь? Успех новых лирических песен и песен из фильма «Веселые ребята» подсказал нам, что можно составить целиком песенную программу. Таких опытов тогда еще никто не производил. Идея нам так понравилась, что ради нее мы даже до некоторой степени пожертвовали театрализацией и построили программу «Песни моей Родины». по типу концерта. «Партизан» — «Железняк», «Полюшка-поле», «Тачанка» были впервые исполнены именно в этой программе. И то, что они вскоре стали популярны, что их запел народ, подтвердило и правильность идеи, и точность выбора. Когда мы уже готовили программу, поэт Безыменский прислал мне письмо, в котором предлагал очаровавшую его французскую песенку с ироничным рефреном «Все хорошо, прекрасная маркиза». Сам он услышал ее на пластинке. Песня ему так понравилась, что он перевел ее на русский язык. Нам она понравилась тоже. И хотя маркиза выпадала из общей программы концерта, мы все же рискнули включить ее в свой репертуар. И не ошиблись. Вскоре песенку запели все. Ироничный текст легко подходил к любой бытовой ситуации. Выражение «всё хорошо прекрасное маркиза» стало почти поговоркой, и до сих пор его ещё можно кое-где услышать. Но не только к бытовым ситуациям было применено это выражение. Илья Анабатов в связи с событиями на озере Хасан создал на основе маркизы Политические куплеты «Микадо», где парадоксальность оптимизма была как нельзя более кстати. Эти куплеты всегда имели какой-то, я бы сказал, веселый успех. Объединенная, если не сюжетом, то главной мыслью программа «Песни моей Родины» была своеобразным поэтическим воспоминанием о недавних славных годах военных побед молодого советского государства. идея концерта оказалась настолько плодотворной что через три года под тем же названием песни моей родины мы собрали новые произведения служили два друга германова степная кавалерийская соловьева седова гренада листова казачья покраса то не тучи грозовые облака весенние чемберджи Вошли сюда также и народная грузинская песня «Сулико», белорусская застольная «Будьте здоровы» и другие, современные и старинные, лирические и шутливые, патриотические и героические. Такие программы были как бы музыкальным портретом общества, картины его настроений, вкусов, устремлений. В эту вторую программу вошли стихотворные произведения Например, Безыменский перевел для нас политический памфлет чешских поэтов «Восковица» и «Вериха», «Палач» и «Шут». Этот памфлет был направлен против Гитлера и имел тогда острое политическое звучание. Особенной популярностью он пользовался в годы войны. Для этого памфлета была найдена своеобразная форма подачи. Я исполнял его... как речитатив с декламацией под гротысково-иронический аккомпанемент джаза. Оркестровку сделал наш пианист Минх. Что-то в этом произведении было от блохи Мусоргского. Не только зрители, но и пресса благожелательно встретила наши поиски новых форм тематического концерта, объединения советских песен в одной программе. Газета «Правда»? В номере от 11 августа 1937 года писала «Большой похвалы заслушивает джаз-оркестр Леонида Утесова, выступающий в эстрадном театре Центрального дома Красной Армии. Оркестр этот ищет новых путей, новых тем и находит их в богатейшей сокровищнице народной песни, в боевом, актуальном песенном материале советских поэтов и композиторов. Так постепенно я становился певцом, главным образом певцом, хоть и не отказался от своей мечты создать новый джаз-спектакль. Я мечтал о пьесе в которой оркестр мог бы стать главным действующим лицом, и где музыкальные действие и жизненные психологические ситуации сливались бы в органическом единстве, где стало бы закономерным соседство игры драматического актера и исполнение эстрадных номеров и песен. Я понимал почти фантастическую трудность такой задачи, на упорно не только искал, но и пробовал воплощать свой замысел. Заказывал авторам специальные пьесы. Мы репетировали и пламенную личность, и 25 Робинзонов, и всего понемногу. Но через некоторое время убеждались, что все это не то, и прекращали работу на полпути. Каждая такая попытка стоила труда, нервов, здоровья. Мы, не жалея, тратили их, а когда трезвым взглядом оценивали результаты, то огорчались не тем, что потратили все это даром, а тем, что так и не достигли своей цели, что все так же далеки от нее. Но мы не сдавались».